Глава «Вешалку-то оставьте!» — хмыкнул Сергей, ловко сдергивая шубу с оставшихся в руках гардеробщицы плечиков. «Нафига она мне тут?» — возмутилась женщина. «Я завтра снова на учебу приеду, вот и пригодится!» — отрезал модный студент и, набросив на плечи шубу, быстро зашагал к выходу. «Ишь ты, деловой какой, а!» Окончание очередной порции возмущения от скандалистки осталось за захлопнувшейся массивной дверью. С высоты институтского крыльца Сергей увидел, как уже приведенных в чувство камуфляжников, наряд пакует прибывший по их душе автозак. Его же внизу лестницы, как и обещал, терпеливо дожидался хмурый тип в штатском. «Лейтенант, я ведь вам все уже рассказал». Сбежав вниз по широким ступеням, Сергей первым заговорил с настырным оперативником. «Ну да, ну да», – закивал неулыбчивый тип. «Глянь, парень, что я в сети выловил, пока ты одеваться ходил». Он повернул к Сергею смартфон, на экране которого без звука демонстрировался ролик, снятый, вероятно, из окна какой-то институтской аудитории. Знакомые типы в камуфляже и масках пытались битами расколошматить розовую «Мазду» Мажора Капустина, однако у злодеев, как они не старались, удивительным образом ничего не выходило. Ускоренные лихими замахами биты вблизи кузова спорткара словно втыкались в невидимую резиновую преграду и вместо разрушения машины отлетали в сторону, унося за собой поройный асфальт и промахнувшихся злодеев. «И как ты это мне объяснишь?» «Это не ко мне вопрос», — пожал плечами Сергей, обходя оперативника и направляясь к своей розовой мазде. «Тачка твоя, вопрос не к тебе. Так не бывает, парень». От прикосновения руки Сергея водительская дверь спорткара беззвучно взмыла вверх, и Капустин, игнорируя увязавшегося следом полицейского, бросил в салон сумку и мазнул пальцем по загоревшейся в центре руля сенсорной панели. Далее он двинулся к открывающемуся багажнику, откуда по очереди выложил на асфальт чехол с инструментами, домкрат и запасное колесо. «Слышь, мажор, не надо со мной так!» Набычившись, заградил собой доступ к спущенному переднему колесу оперативник. «Ответь нормально на мои вопросы и расстанемся друзьями!» «Лейтенант, все, что я знал, я вам уже рассказал. А что за цирк тут эти клоуны во дворе с битыми устроили?» «Это вам у них нужно спрашивать», – спокойно глядя в серые глаза полицейского, отчеканил Сергей. «Значит, не договоримся по-хорошему. Вы меня задерживаете, а у меня сегодня еще очень много дел». «Ладно, деловой, жди повестки к следователю», – сказал, как плюнул оперативник и, развернувшись, зашагал к припаркованной неподалеку служебной гранте. «И вам хорошего дня». Бросил в удаляющуюся спину Сергей и, присев на корточки возле пробитого колеса, занялся, наконец, его заменой. «Вот сучонок!» — зло швырнув папку на соседнее кресло, лейтенант Чернышов грузно плюхнулся за руль. «Тут и шачешь целый день, как проклятый, за премию копеечную. А гамадрилы малолетние, вон на каких тачках рассекают. Да еще через губу, сука, с тобой разговаривают. Одеться ему надо было». Шубу, млять, голубую! Куда этот чертов мир катится? Запиликавший в кармане куртки смартфон отвлек полицейского от душевного излияния. Чернышов, слушаю. Лейтенант, во что ты там опять вляпался, бесов сын? резонул по перепонкам злой крик начальника майора Первухина. Че еще за Олег Капустин, студент политеха, которому ты паранойей своей кислород перекрываешь? Василь Макарыч, откуда вы? Отверблю да «Короче, Чернышов, забудь об этом студенте, и чтоб на пушечный выстрел больше к нему не приближался!» «Ну, товарищ майор...» «Чернышов, ты слов русских, что ли, не понимаешь? Это не просьба, млять, а приказ! Не слышу!» «Есть не приближаться к студенту Капустину на пушечный выстрел!» «Смотри у меня, Чернышов!» Динамик смолк, но ошарашенный такой вопиющей оперативностью начальства лейтенант, Еще секунд двадцать в прострации пялился на потухший экран смартфона. Из ступора Чернышова вывел оглушительный рев мотора, с которым розовый спорткар сорвался с места на стоянке, и пули, просвистев мимо автополицейского с разгона лихо вбурился в плотный поток уличного транспорта, просто чудом никого при этом не протаранив. «Охренеть!» – Прохрипел полицейский, активируя уснувший гаджет и фиксируя текущее время. «Да как такое возможно-то, что пацан в одиночку всего за четыре с половиной минуты сменил проколотое колесо, убрал его с прочими инструментами в багажник, вернулся за руль и... и где, твою мать, отморозка этого научили такому экстремальному стилю вождения?»